Третье. Как не состариться в ожидании с ужином? МК. Хорошо, расслабились, смирились. Сняли напряжение, что зря дергаться, дерганием дело не поможешь. Живем год, шестой, двенадцатый, типа мне все равно. Но одним глазком все же посматриваем по сторонам, в окошко выглядывая, мало ли что случится, может, кто по дороге мимо проедет, но он все не проходит. И сколько так ждать своего человека? недоседых жевалус. Тебе ждать своего человека суженого, как говорили раньше, можно всю жизнь и не дождаться. Если образ его как прокрустово ложе, жесткая рамка для измерения потенциальных претендентов на руку и сердце, такого, как мы себя представили, может быть и в природе это нет. Поэтому вопрос, сколько можно и нужно ждать, не может иметь однозначного ответа. Но что значит ждать? Не соглашаться выходить замуж за того, кто тебе не мил? На мой взгляд, это правильно. У Марину не давай поцелуя без любви писали романтичные институтки подругам в альбомах. Поцелуй, а не то, что всего тела. О том, каково ложиться в постель с немилым сердцу мужчиной, знают только те, кому доводилось. Постыла и таким словом называют женщины нелюбимого мужа, с которым вынуждены жить. В таких отношениях женщина сама остынет, эмоционально умирает. А если ждать, значит верить, что суженый непременно когда-нибудь свалится с неба, я знаю, ты придешь однажды, то ждать-то тоже надо уметь. Моя бабушка говорила, ждать и догонять труднее всего. А как же быть с историей Ассоль? Вы помните эту прекрасную сказку? МК Кто же ее не помнит? В моем детстве она входила в обязательный список вне классного чтения. Тебе мне бы очень хотелось процитировать ее здесь, чтобы передать всю прелесть интонации, с которой Грин ее рассказывает, но воздержусь. Суть этой истории можно изложить совсем коротко. Еще девочкой Асоль встретила бродячего собирателя песен и сказок, который предсказал ей, что однажды на корабле, опадалыми парусами. За ней проплывет прекрасный принц. Предсказание бродячего сказочника по сути такое же внушение, как и проклятие: никто тебя замуж не возьмет. Но в отличие от него эта программа позитивная. Антипроклятие, то есть благословение, по формуле "благое слово" плюс энергия любви равно благословению. Добрые слова, сказанные добрым человеком ласковым голосом и подтвержденные авторитетом отца. Западают в детскую душу, укореняются в ней. Уверены, что пророчество сбудется, защищает Ассоль, помогает спокойно переносить насмешки окружающих, считающих несбыточной ее мечту. Проходят годы, и Ассоль превращается в очаровательную девушку. И вот однажды молодой красавец, капитан Грей, случайно видит ее из окна таверны. Ему рассказывают, посмеиваясь, что девушка не совсем в себе, Мретит принцем, который приплывет к ней подалыми парусами, и не выйдет замуж ни за кого другого. Грей понимает, он может завоевать девушку только, сделав ее сказку были. И две тысячи метров фалового шелка по самой высшей цене идут на снаряжение ее мечты. А дальше все произошло именно так, как предсказывал незнакомец. Огромный белый корабль подалыми парусами вошел в гавань. МК Капитан Грей подверстал свои действия под пророчество, по сути, воспользовался доверчивостью наивной девушки для достижения своей цели, но не проходимец. Т.Б. Да, любой человек, который оснастил бы свой корабль алыми парусами, был просто обречен на успех, а соль восприняла бы его как суженого. Но не каждый готов так потрудиться ради девушки. Мне думается, эта трогательная история, а не такая уж сказка. Как всякий романтик, Грин по законам жанра поэтизировал реальность, лишь усиливая, делая более выпуклым то, что имеет место в жизни. Яркий образ, созданный Грином, помогает увидеть, что доброе слово, вовремя сказанное, позитивное программирование, защищает человека от деформации личности, помогает верить в себя и переносить невзгоды жизни, приподниматься над обыденностью. Что вера, мир тебя любит, делает девушку красивой. Что мужчина должен сделать невозможное для той, которую любит, но、ну, не совсем невозможное, но на пределе своих сил. Я вспомнила эту историю еще и потому, что ожидание, а соль, образец правильного ожидания. Во-первых, на ней нет клейма, никто тебя замуж не возьмет, значит, нет и страха. Она спокойная и приветлива. Она занята делом. И не тоскует, жалея себя в мучительном ожидании, когда же приплывет обещанный корабль. Она верит. Вы помните, вера твоя спасла тебя, говорит Христос. Не говорит я спас, говорит твоя вера. М.К. Опять сплошное внушение. Внушили, ждала, дождалась. Но в этой сказке существовал опознавательный знак. Ямное свидетельство, что прибыл тот самый принц, алые паруса. Надо бы и в жизни так где-нибудь под правым ушком у принца, которому ты предназначена, таялся бы маленький значок, тот же парусник или просто шрамик. Хотя нет, эта история точно не про меня. Маленький я бы не разглядела. Для близоруких пусть будет, видимо, и только им огонек, желательно во лбу. То потухнет, то... Вы понимаете, что я хочу сказать. Узнать он ли это, тем более, когда ты сам еще неопытен, и лет тебе, например, девятнадцать, не так просто. ТБ, да, определить, он ли это, в общем-то, нелегко, но можно. Часто девушки думают, что все должно произойти, как у Татьяны Лариной. Ты лишь вошел, я вмиг узнала, все обомлела, запылала. Именно такие ощущения, смущение, волнение, сердце, готовое выпрыгнуть из груди от одного взгляда, только что встреченного нами, незнакомого еще совершенно человека, мы принимаем за несомненное свидетельство того, что это он. Представление, что любовь непременно должна нагрянуть, а не родиться в результате развития отношений с мужчиной, чрезвычайно распространено. Конечно, чем-то мужчина должен зацепить девушку, чтобы она захотела продолжить знакомство. Но считать ощущения, которые мы испытываем, свалившись в любовь, упасть в любовь, английский аналог нашего влюбиться, доказательством истинной любви было бы неправильно. Разница между полюбила и влюбилась заключается в том, что в первом случае чувства, которые девушка испытывает, пришли к ней не сразу. Тот, кого она полюбила, завоевал ее сердце, значит, было за что его полюбить. А в случае влюбленности девушку настигает чувство прежде, чем она успевает узнать человека, которого в ее ощущениях становится самым главным человеком в жизни. Затмивает собой весь мир. Влюбленная девушка обнаруживает себя поглощенной этими чувствами, не способной им сопротивляться. Она буквально идет у них на поводу. То, что девушку несет в ее восприятии, означает эти чувства свыше. Но если крылья ангелов, легкость, с которой мы вступаем в отношения, идем навстречу мужчине, вовсе не является критерием того, что это суженый, где же этот критерий? МК. Остаются только погадать зеркалом с свечой. В зеркале является, говорят, иногда именно он. Потом можно сверить. Тебе, конечно, во все времена девушки старались узнать свою судьбу, выпытать у нее, что им суждено, найти тут самый критерий неподдельности суженого. И да, гадали на картах и с зеркалом, смотрели в воду, кидали башмачок, с готовностью признать суженого в первом встречном. Но есть и подлинный критерий. Он даётся девушкам в сказках. Суженый тот, кто сможет рассмешить царевну несмеяну, разгадать все хитроумные загадки, придуманные её папашей, достать кольцо с Одноморья, победить чудоюду. Тот, кто в лепешку расшибется ради любви принцессы. Ну и в природе так. Самцу надо побороться за самку, доказать, что он самый сильный. Этот критерий есть и в Библии. Суженый тот, кто готов семь лет работать, чтобы получить девушку в жены, как и Аков ради Рахили. Еще семь, если надо, получив в жены Илью вместо Рахили, Иаков отмотал еще один срок. МК. Ой, да где ж такие суженые прячутся? Кто готов четырнадцать лет работать ради любимой сегодня? Ну и раньше, думаю, таких было примерно один. Вот он и вошел в историю, причем священную. Слишком высокая планка. Если бы девушки следовали только этому критерию, демографическая ситуация у нас складывалась бы еще хуже. Ведь все это метры шелка, годы рабства ради любимой, победа над чудом Юдом, даже с допущением, что это только образы верности и любви, предполагают масштаб личности, где сегодня такие богатыри. Поэтому я бы все же сдвинула эту планочку пониже, поближе к грешной земле. Одна моя подруга говорила так. Выходить замуж можно лишь за того, кто тебя замуж прямо позвал, кто вслух сделал тебе предложение. Вот критерий. И не так уж это наивно, между прочим. Действительно, часто замуж идут, обходя стороной этот простой и важный пункт пути, собственно, предложение о руке и сердце. Он должен сознательно его сделать, она сознательно его принять. И слова соответствующие должны быть произнесены, а не как расписка. Я знаю многих, у кого этого не было, кто так и не услышал. Выходи за меня замуж, будь моей женой. Так、да, как-то все бочком бочком, вот муж и в Заксе, вот уже и семейная жизнь покатилась. Но нельзя упускать ни одного звена, ни одного священного действия, иначе пирог получится, получится все равно, но чего-то в нем будет не хватать: соли, лимонной кислоты или что там еще в них кладут. Тебе. Предложение, конечно, должно быть. Как можно выйти замуж за того, кто тебе этого не предлагает? Но до предложения должно быть и испытание мужчины, его готовность к подвигам ради любимой. То, что легко досталось, не ценится. Конечно, история о соль невероятно завышает планку, но суть от этого не меняется. Девушка должна ценить себя, чтобы ее ценил избранник. Сколько среди моих пациенток женщин, которые приходят к мужчине провести с ним ночь, А потом пытаются заставить его занять вакансию служанка, отдавшись за петак, а чаще просто так, они начинают заламывать цену того, что уже случилось между ними. Но мужчина эту цену платить не собирался, не собирался вкладываться в отношения, взял то, что само в руки шло. Да и какие к нему могут дать претензии, если сладкую ягоду рвали вместе мы. МК. Хорошее выражение, прямо к сведению. Жаль, как жаль тех, кто вот так запитак, но часто это от одного отчаяния, потому что непонятно, когда уже начинать тревожиться о своем одиночестве или даже о своей нецелованности после пятнадцати, после двадцати, или можно потерпеть и до двадцати восьми, но тогда уж точно принимать самые активные действия, когда уже можно сказать себе, он не пришел на белой лошадке за мной не приехал, парусов не сшил, значит шлягу под любого, или чуть более мягкий вариант. Выхожу замуж за первого, кто позовет. За соседа Василь Петровича он давно намекает. Двадцать лет разницы да ерунда. Тебе. Вы спрашиваете, возможно, не всерьез, но я отвечу серьезно. Тревожиться не следует ни до двадцати восьми лет, ни после. А вот активные действия надо предпринимать гораздо раньше, еще в школе. Если у девушки нет претендентов на ее внимание и любовь, нет выбора. Значит, что-то с ней не так. Что именно? И что с этим делать? Ответ ищите в книге Шерри Шнайдер «Правила». А чтобы не расшибить себе лоб, стремясь эти правила соблюсти, прочтите рассказ Леонида Андреева «Правила добра». М.К. Но если девушке все же прям приспичило, вот надо замуж и все, поскорее. Быстренько выйти и уже снять эту проблему с повестки дня. Т.Б. Т.Б. Снимет эту, поставит на повестку другую, посерьезней. Но если девушке приспичило, она начинает стараться. Обратить на себя внимание, понравиться. Но старание как раз и вредит делу. Она может даже насиловать себя ради этой цели. Заискивать, угождать, соглашаться на то, на что соглашаться не следует. Впрочем, об этом уже достаточно много всего было сказано. МК. Подождите, протестую. Насилие над собой вредит делу. но стараться обратить на себя внимание так ли плохо? Не лобовыми методами, разумеется, а тонко, незаметно. Улыбнуться лишний раз, подставить чашку с чаем, поглядеть попристальнее. Словом, направить свое внимание на объект, как же иначе? Если объекта нет, тоже не вижу дурного в том, что девчонки молодые, да и не очень молодые, хотят хорошо выглядеть. Прическа, маникюр, приветливая улыбка, аккуратная, легко считываемая надпись на лбу — Я готова, я заинтересована, и да, я стараюсь. Хуже, когда наоборот и вид у девушки такой, что надпись прочитывается совсем другая, оставив надежду навсегда. Тебе, конечно, доброжелательная и внимательная к людям девушка, которая еще о внешности своей заботится, привлекательна. Ухаживать за собой и заботиться о себе надо непременно, а вот стараться понравиться на мой взгляд вредно. Старание напрягает, лишает человека естественности. Вводит в состояние ученика, который хочет заработать хорошую отметку. Это принижает человека. Он не может быть на равных с тем, кому очень старается понравиться, чье внимание надеется заслужить. Что же касается старания привлечь внимание, я сместила бы акцент. Надо быть внимательнее к людям. И чашку с чаем подвинуть не для того, чтобы понравиться, а просто так, по-дружески, вместо сосредоточенного внимания к своей особе. МК договорились. Будем внимательны к людям и не будем оспаривать тот факт, что мужчины тоже люди. Ну и под занавес главы рассказик от нашего стола.